Вернее, Саш. Фабиана, сюда. Иди сюда. Анна махала мне из глубины зала. Галерея была набита битком. Я пробиралась к подруге, аккуратно рассматривая тех, кто пришёл на праздничный вечер. Ты умудрилась опоздать на открытие собственной выставки. Она отступила на два шага, осматривая меня с ног до головы. Ни фига себе. Когда я сказала тебе, что чёрное платье велико, я не знала, что ты сменишь его на рабочую одежду. Ну хоть губы накрасила. Извини, приходила Тян. Знаю, он улетает сегодня вечером. Ты в курсе? Это я сказала ему уехать. Как бы в Шестью Ардесса я сразу вижу тех, кому пора проветриться. И ты знала, что он Она обняла меня. Влюблён в тебя. Да он ни о чём другом думать не может, это сразу видно. Ты единственная, кто ничего не замечала, а знаешь, Ты за один час продала пять картин. Это фантастика. Идём. Хочу тебя кое с кем познакомить. Она потянула меня за руку, но я упиралась. Подожди, постой. Я беспокоюсь за него. Я должна была остаться с ним. Она обернулась и посмотрела мне прямо в глаза. Он пришёл сюда после обеда и сказал, что не знает, как ему быть дальше и как теперь приблизиться к тебе. Мы поговорили, пока я готовила зал. Он сказал, что ему нужно уехать, лучше всего поближе к солнцу. Я тоже встревожилась. Но он меня успокоил. Всё, чего он сейчас хочет вылечиться от несчастной любви и подумать о своём профессиональном будущем. Вылечиться от несчастной любви? Что это за логика? Всегда думать, что отправиться на край света лучшее решение. Да он не на край света отправляется, а на край своего мирка, а значит, далеко от тебя. Я была поражена. Он же мне как старший брат. Давно ли он смотрит на меня иначе? Анна хлопнула в ладоши и поманила за собой. Давай уже, Людям не терпится с тобой познакомиться. Она подвела меня к женщине, которая пристально изучала одну из моих работ, словно пытаясь прочитать каждый взмах кистью. Лия. Женщина повернулась и прижала руку к груди, как будто ей внезапно стало нехорошо. Фабьен Дебуа это вы? Ну, вроде бы да. Она посмотрела на Анну, как будто глазам своим не верила. Для меня такая честь познакомиться с вами. Я познакомилась с Анной в Париже. И она рассказала мне о вас и вашем таланте. Я уже давно восхищаюсь вашим творчеством, но должна сказать, что эта серия поразила меня в самое сердце. Я пыталась читать по губам, потому что плохо слышала её среди всего шума и гама. Увидев, как меня фотографируют вместе с Лией, гости поняли, что художница это я. Меня поздравляли, спрашивали, где я черпаю вдохновение, узнавали о новых проектах. Вокруг образовалась небольшая толпа. Фред подмигнул мне издалеки. Вместе со своей командой он разносил вино и закуски. Я отдала бы всё, что угодно, только бы не быть центром внимания на этом празднике. Какая-то женщина вывела меня из задумчивости, протянув микрофон. Вот, так лучше, теперь мы вас услышим. Это был не первый мой вернисаж. Я знала, что должна была прийти раньше гостей, быть нарядной, подготовить речь и первой подходить к приглашённым людям. Я всё это знала, но поступала иначе. Увидев, что я собираюсь что-то сказать, Все затихли и повернулись ко мне. Я прокашлялась и собралась с духом. «Добрый вечер. Поднимите руку, кто меня не знает». Все засмеялись, потому что я сама подняла руку. «Знаете, я очень удивилась, когда родилась эта серия. Она совсем не похожа на то, что я обычно делаю. Это погружение в очень личную историю. Я черпала вдохновение в своей депрессии и в горе по отцу». 50% от выручки за каждую проданную этим вечером картину пойдёт в фонд предупреждения суицида. У кого-то в зале изменилось выражение лица. Моя речь навеяла на гостей холод и тревогу. Эти слова были всё ещё табуированы: депрессия и суицид. Я продолжила, повернувшись так, чтобы были видны дырявые джинсы и заляпанный краской джемпер. "Но не волнуйтесь. Остальные 50% пойдут на покупку приличной одежды для следующего вернисажа". Под смех и горячие аплодисменты я подошла к Фридриху, который поцеловал меня так, как только он умеет. Но «Ну как ты счастлива. Меня затягивало чёрное дыра, но я не могла сказать ему об этом. Надо было притворяться дальше. Я не имела права испортить этот вечер.